Вхожу в мышление «ЭРМ», — пояснила Чеди. «Сегодня ровно двадцать дней, как мы затормозили, и неподвижно висим в пространстве». «Вам не кажется...» — слова Афай и Родис сопровождались ее обычной скользящей улыбкой, что вспаханный рай не подходит для стихов «ЭРМ». Дейра Мир, недавно создавшая кантату, сторонница сумрачного красно-оранжевого спектра мелодий.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 мажорные зелёного спектра. Но уцелевшие записи музыки возразила Чеди и забилуют даже жёлтыми мелодическими линиями. Это так, но не забывайте, Чеди, перевоплощаясь в девушку АРМ, что в творчестве того времени всегда разделялись две стороны: внешняя и внутренняя. Внутреннюю умели выражать лишь косвенно, а внешняя была маской в жёлтом, оранжевом и даже инфракрасном спектре.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 или так называемыми дураками. Тогдашний термин для неагрессивных людей с дефектным мышлением. И это доказано? Нет, конечно. А в внутренней жизни людей той эпохи известно мало, и всегда возможна дисторсия представлений. Но простите, я прервала вас. У вас гораздо больше знаний по АРМы выбора с Потемне. Что такое, что вам особенно нравится? Файродис, обхватив пальцами твёрдый подбородок, поставила локти на стол. Несколько минут она оставалась в этой позе, потом запела сильным, высоким голосом: "Нет ни укор, ни предвестие эти святые часы. Тихо пришли в равновесье зыбкого сердца весы. Щеди подавила вздох восхищения. Миг между светом и тенью, день меж зимой и весной, вся подчиняясь движению песни".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 Я не подумал об этом, сказала Родис. Для меня звучал лишь внутренний смысл песни, а он перевёл к настоящему. Нередкое совпадение при глубоком чувстве. И Фай Родис задумалась снова. А Чеди Дан выскользнула в круговой коридор, где чуть не столкнулась со астронавигаторами. "Идёмте с нами, Чеди", пригласила Ментакор. "Мы бежим потанцевать. Сегодня работа шла хорошо". Мы заложили последнюю кохлярную программу, но внутри всё кипит от напряжения. Хорошо, только я позову себе партнёра, ответила Чеди Грифрифта. И она подняла перед собой циферблат сигнального браслета. Ментокор покрыл его рукой. Не надо. Он поднялся на веранду. Мента замялась, опустив взгляд. Зачем тревожить Рифта? Мне кажется, он размышляет над величайшими проблемами. Как раз не нужно его отвлекать.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 Чеди увила инженера вниз, и хмурый повелитель звездолёта невольно улыбнулся, глядя сверху вниз в разрумянившееся лицо Чеди. Они танцевали медленно и молча. Чеди почувствовала, как напряжённые движения гриф-рифта стали свободней. Ещё несколько дней, и они, Чеди и квинова настра навигаторов, получат все данные. Тогда примитесь за дело вы, Чеди вздохнула. Говорят, что нет ничего страшней, чем входить в ноль пространства. Может быть,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 Пластическая голограмма воскресила облик той, которая осталась прежней лишь в памяти грифрифта. Молодая женщина в широком белом платье сидела, сложив обнажённые руки на коленях, и чуть подняв лицо, обрамлённое серповидной рамкой тщательно причёсанных светлых волос. Выпуклый и гладкий лоб, тонкие косой брови и весёлые лукавые глаза гармонировали со смешливым очерком полного крупного рта. Высокая шея охватывалась несколькими рядами розовых жемчужин, спускавшихся на низкооткрытую по моде недавних лет грудь. Лёгкая юной радость исходила от всей её фигуры, будто в каюте звездолёта ощутилась фея весны, неумирающих сказок человечества, чтобы передать отстрана в том то особое предчувствие сбывающегося счастья, которое свойственно только очень молодым в разгар весны, пронизанной всеми ароматами, солнечными бликами и свежим ветром земли. С этим ощущением Чеде тихо вышла из каюты, когда гриф рифт погасил стереопластический портрет, и стоял в сером свете молчаливый и неподвижный. А Чеде боролась с навёртывающимися слезами и нервным комком в горле, удивляясь, как сильно подействовало на неё свидание с погибшей возлюбленной знаменитого инженера. Социолог Эра, встретившихся рук, говорила она себе: "Что же случилось с тобой?" Или на самом деле ты становишься женщиной ЭРМ, не сдержанно жалосливой, чувствительной к любому страданию. Надо подумать, будет ли это полезно в трудные дни, когда придётся окунуться в жизнь терманса. Она давно уже решила побыть на планете в роли обыкновенной термансянки, не гостьи, не учительницы, а скорее ученицы. Суметь стать похожей, не отличаться, затеряться в топах народа, виденных на снимках цефиян. Судить не извне, а изнутри — основная заповедь социолога высших форм общественного устройства. Файродис одобряет ее проект, только ставит условие, что окончательное решение будет принято на Тормансе. Гриф Рифт сдержал свое обещание. Чеди забилась в глубину кресла. Все места в пилотской кабине были заняты. В центре полукружия пультов сидел Гриф Рифт. Немного позади и справа Див Симбел, похожий на каменную статую борца.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 Тишина нарушалась тремя нотами аккорда О-Э-Эс. Гриф Рифт повернулся к Соль-Саину и сделал ему какой-то знак. Пение О-Э-Эс умолкло, тишина стала такой глубокой, что вспыхнувшие экраны кругового обзора, казалось, зашелестели и зазвенели горстями ярких звезд слева в направлении галактического центра. Спутанные нити иглистых светил тянулись справа вдоль наружного рукава нашей Вселенной.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 Это означало, что нос корабля повернулся в сторону созвездия Рыси и подходил к Крепагулюму, как бы перегородки, разделяющей часть оборота мира и антимира, в Шакти и Тамаса, вложенных один в другой. Дивсимбел раскрутил небольшое красное колесо, насаженное на торчавший из пульта конус. Звездолёт дрогнул, лёгкое ускорение вдавило Чеде в глубину кресла.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 Циферблаты замерцали перебежкой оранжевых огней, и огромные стрелки их двинулись налево, вздрагивая и качаясь в разнобой. Гриф Рифт склонился над пультом, и его руки, освещённые лишь отблеском циферблатов, замелькали на клавишах приборов с быстротой первоклассного музыканта. Стрелки медленно выравнивались одна за другой, прекращая своё неровное трепетание, и справа на экране начала наползать тьма.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 Нечто такое в чём все ощущения человека одновременно тонули и упирались, вызывая глубочайший ужас. Тетя Дан вцепилась в кресло и стиснула зубы, охваченная первобытным страхом. Вся дрожа от тети задержала взгляд на длинном суровом лице Гриф Рифта, замершего над своими приборами. Четыре циферблата над его головой теперь горели тусклым жёлтым пламенем. Резко выделялись остря стрелок: 2 вверх, 2 вниз. подползавших к вертикальной черте. Едва стрелки коснулись этой черты, звёздёрл сотрясение. На секунду перед глазами Чедев стало незабываемое грандиозное зрелище. Горящие кинжальными лучами звёздные облака, полосы и шары вплоть до вертикального столба с цифр блатами, а слева заполнявшее все стены тьма. И вдруг всё погасло. Чувство провала Падение в бездну без опоры и спасения придавило гаснущее сознание Чеди. Несказанно мучительное ощущение внутреннего нервного взрыва заставило её кричать надрывно и бессмысленно. На самом деле Чеди лишь беззвучно шевелила губами. Ей казалось, что всё её существо испаряется, точно капля воды. Потом ледяной холод сковал её в глубине той бездны, куда она падала без конца. С чувством целости тело к Чеди вернулось сознание.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 и, видя, что Чеди собирается что-то сказать, приложила пальцы к губам. Гриф Рифт, Див Симбел и Соль Саин сдвинули свои кресла. В треугольнике их плеч и голов светилась теперь невысокая, прозрачная, как хрусталь-колонна. Внутри ее по едва различимой спирали текла похожая на рту джидкость. Малейшее замедление или ускорение ее потока вызывало скачок одной из стрелок больших циферблатов и короткий требовательный гудок откуда-то из-под ножья пульта.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 чаще всего волчков ворон, сильно сплющенных конусов, протянувшихся цепями в направлениях они затропии пространства и времени. Нет ничего удивительного, если антигравитационные для нас поля антимира, то есть гравитация тамоса, построены аналогично и за этим волнообразным выступом скрыты сгущения антиматерии. Чёрные галактики и солнца невидимы в кетамоса. Когда-то людям казалось невероятным, что в соседних галактиках, вроде туманности Андромеды, могут оказаться обитаемые миры. А ещё раньше кружилась голова от представления о жителях планет Арктура или Алтаира. Теперь человеку уже мало своей вселенной с её миллиардами галактик, и он подбирается к ужасающему мраку антимира, который оказывается совсем близко. Но какой же отвагу и жажду познания надо накопить людям, чтобы не только бесстрашно встать перед стеной ужаса, но и стремиться проникнуть сквозь неё в то, чему у обыкновенного человека вроде самой Чеди даже нет мысленного определения. И она ещё чуть-чуть не набралась смелости учить жизни самого Гриф-Рифта. Нет, она говорила с ним хорошо, с дружеским пониманием, и единством чувств, миг между светом и тенью, зазвучала в памяти песня Роддис. действительно миг. Вертикальная планка с циферблатами олицетворяет собою грань. Соскользнуть с неё и она знать теперь, что будет в тамесе. Можно ощутиться и в нашем мире светлом шахте, но он так же убийствен, если выйти слишком близко к звезде или в шаровое скопление. Так носятся по гребню волны, сто и разницы, что слишком большая судьба стоит за полётом тёмного пламени и 13 жизнями его экипажа.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 Фейродис разглядывала троих сидевших перед ней бесстрашных пилотов корабля и спрашивала себя: где предел и есть ли он? С изобретением звездолёта прямого луча наступила эра встретившихся рук. А что придёт ей на смену в грядущем? Эра соединения шакти и тамаса, уравновешивание корней двухполюсной вселенной? Но как избежать замыкания без структурности, анигиляции?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 Только пояса и шары горящей матери теперь ушли вниз экрана в левой стороны. Впереди справа в черноте космоса зловеще светило созвездие пяти красных солнц, а в стороне ещё две близкие бледные звезды. Гриф Рифт поднялся, провёл ладонями по лицу, будто смывая с себя усталость, дев Симбел манипулировал цифровыми дисками на пульте. Звездолёт дрогнул несколько раз, точно успокаивающийся зверь, и замер. Радость, неопределённая и глубокая, согрела Файродис. Так человек, бродивший в гибельном подземелье, выходит к голубому небу, тёплому солнцу, живому запаху трав и леса. Она улыбнулась всем: Гриф Рифту, Чеди, обоим астронавигаторам, пробиравшимся вдоль пультов, к лифту в помещение вычислительных машин. Передавальной дверью, откуда-то во снег, Ген Атал, он передвинул зелёный рычаг, и массивная дверь отползла направо. Инженер броневой защиты подошёл к Чеде одновременно с Гриф Рифтом. "Всё", сказал Рифт. "Теперь дело за астронавигаторами. Скоро они скажут нам, как далеко мы вышли от цели. Что вы думаете, Див?" Инженер-пилот показал на тусклое светило диаметром в 4-5 см, наполовину скрытое рамкой экрана. и ранее незамеченная Файродис. — Если это солнце Торманса, и оно размером с наше, то до него может быть всего 300-400 миллионов километров от пустяки. — А если не оно? — Какое-нибудь из той пятерки? — спросил Соль Саин. — Тогда придется странствовать долго. Или снова входить в нуль пространства, но уже без заранее подготовленной на земле сетки. Будет беда, но я верю и расчётам земли, и нашим астронавигаторам. Не в первый раз они ведут за ПЛ, спокойно сказал Дивсембел. Чеди Дан осторожно опустила ноги на упругий пол. Как чувствуете себя, Чеди? заботливо спросил Гриф Рифт. Может быть, вызвать везу? Всё-таки мы рисковали, подвергая вас такому испытанию. Я бы надеялся на тщательную тренировку всего нашего экипажа. И не ошиблись, — выпрямилась Чедди изо всех сил, стараясь преодолеть слабость в ногах и мерцание перед глазами. Трое водителей звездолета одобрительно переглянулись. Она отвечает так, как будто терять сознание дважды за короткий промежуток времени для нее было обычным делом. Чедди уловила смешливую искорку в темных глазах Сольсаина. — Почему вы не заботитесь о Фаеродис? — Я не знаю. Она тоже впервые попала в ноль пространства. — Афай, Родис, никто не тревожился. Гриф Рифт понизил голос. Она не только вела раскопки на дальних планетах, но и прошла все десять ступеней инфернальности. — Зачем? — изумилась Чеди Даан. — Историки делают это, чтобы глубже понять ощущения людей давнего прошлого. Чеди порозовела от наплыва смешанных чувств. — Второй раз... В тесном мерке из тринадцати людей она недооценила человека. Положительно нельзя считать себя социологом раньше пятидесяти лет. Хорошо, что машинная лингвистика — область, в которую она может верить в себя. Сколько еще сюрпризов принесет ей дальнейшая работа с товарищами по экспедиции? Она пошла в свою каюту, бросив искоса взгляд на Фай Родис. Опершись на спинку кресла, та смотрела на недоброе мерцание созвездия красных солнц. В учете вдруг вспомнилась картина одной из художественных выставок. Безотрадный ландшафт, гряды бурого камня, осклизлые и покрытые извилистыми полосами грязно-коричневой растительности, длинных, стелющихся, похожих на водоросли, косм. Низкое облачное небо подпиралось точно колоннами рядами красно-ржавых ажурных башен. На балках ближайших загадочных построек висели те же коричневые клоки. отклонённые в сторону упорным и равномерным ветром. Спереди крупным планом была изображена женщина в сложном скафандре. Верхняя часть шлема, приподнятая на манер забрала древних рыцарей, открывала часть лица. По характерным очертаниям лба, переносицы, бровей и глаз Чеди теперь безошибочно узнала Файродис, хотя нос, рот и подбородок скрывались в сложном респираторном устройстве. Дани сомнена Она была там, на мокрых планетах инфракрасных солнц. А, следовательно, короткий, предпоследний прыжок Ноогена произошел с участием Файродис. И она молчала, чтобы Чеди и ее товарищи, не бывавшие в нуль пространстве, не ощущали себя зелеными новичками перед ней. Чеди не знала еще многого. Впрочем, и сама Файродис не подозревала, что в этот самый момент... Сергей Гор пред Кавказией сидел у исполинского телескопа автор картины, известный астроном. Подбадривая себя пилюлями, снимающими сон, он дежурил третью ночь. Перед ним усиленные в миллион раз мерцали на экране красные точки пятизвёздного скопления в созвездии Рыси. Где-то там, может быть, у этого ничтожного красного огонька выше скопления, в тысячах лет пути светового луча, должен вынырнуть тёмное пламя. На нем незабываемая Файродис, чьи многоликие образы теперь сможет истребить в его памяти только смерть. Именно в этот момент в сфероиде пилотской кабины Файродис и Гриф Рифт тоже смотрели на Алую Звезду. Инженер-пилот догадался правильно. Тусклое светило, казавшееся на экране маленьким диском, было солнцем Тормонса. Вирно Рин и Мента Кор уже определили расстояние. 380 млн километров предстояло пройти звездолёту на анамизонных моторах, обычных космических двигателях. Если бы звездолёт не был полностью заторможен, а шёл хотя бы с так называемой скоростью подхода в 1/10 л, то он мог достичь Чорманса ровно через 3 1/2 часа. Но разгон и затем торможение тёмного пламени требовали ещё около 30 часов. Победно зазвучали сигналы, загнавшие людей в мартизационные кабины магнитных шахт. Тёмное пламя с качками понёсся по новому курсу. Ещё до появления ЗПЛ обычные звездолёты, оборудованные магнитными гасителями инерции, получили прозвище звёздных кенгуру именно за эту способность невероятно быстрого набора скорости. Див Симбел и Сольсаин настроили автоматы управления корабля чтобы пройти набор скорости, полета и торможения в едином цикле. Весь экипаж, погруженный в смягчавшие неудобства гипнотический сон, не покинул амортизационных кабин. Никто на корабле, кроме ведущих путевую съемку и журнал роботов, не мог наблюдать, как вырастало алое солнце, меняя окраску на все более красный цвет. Сначала оно росло медленно, затем стало приближаться с угрожающей быстротой, изливая на Звездолёд свою огненную силу. Достигнув поперечнике почти 2 м, оно выглядело не плоским диском, а шаром в широко раскинувшейся светящейся мантии. Оно отдалилось столь же быстро, как только корабль прошёл Анастарий и сравнялось в размерах с солнцем, видимым с земли. Звездолёд закончил описывать точную кривую Его скорость упала до назначенного минимума. В отдельной маленькой кабине, где дремали Див Симбел и Вир Норрин, заработали аппараты пробуждения, которые разбудили бы дежурных в случае любой неполадки в ОЭС. Вскоре все 13 человек собрались в пилотском сфероиде, глядя на приближающуюся планету. Вторая от своего светила И много ближе к нему, чем Земля к Солнцу, она тоже имела лишь один удалённый спутник экваториального обращения. Астрафты хорошо знали чистую голубизну родной планеты, становившуюся всё ярче и радостнее по мере приближения к ней. Торманс же оказался густо-синим. А там, где сгущение облачного покрова отражали и слабее рассеивали лучи красного солнца фиолетовым В густоте окраски планеты был оттенок неприветливости. Более нервные, чем звездолетчики-люди, может быть, увидели бы во внешнем облике Торманса нечто зловещее. Темно-синий шар висел в черном небе, а под ним едва заметно и плыл пепельный диск спутника. — Все же Торманс, наверное, был третьей планетой, — громко сказал Торлик. Первая давно упала на свое светило, как то будет с нашим Меркурием. Звезда эта старше. Астрофизик умолк, глядя на приемный экран передних локаторов, прочерченный дугой пунктира. Гриф Рифт бросился к пульту, но Олла Дез опередила его и включила связь. В длинном окошке под локатором побежали короткие вертикальные столбики, а переводная машина стала выпивать две ноты «Р» и «Соль», повторяя их без перерыва. «Язык кольца!» — воскликнул Гриф Рифт. Оладез передвинула индекс переводной машины. Тотчас в окошке проема побежали цифры 0202-0202, галактические позывные станции Великого Кольца. Звездолет вызывали. Какие-то неслыханно чувствительные локаторы обнаружили приближение темного пламени и теперь обращались к нему на языке общим для миллионов планет, галактики и вне галактических звездных скоплений, объединенных в могучий союз Великого Кольца. Даже галактика М31 или туманность Андромеды теперь с помощью звездолётов прямого луча присоединяет колоссальную мощь своего коллективного разума к своему кольца к нашему. И это только самое начало новой эры EVR. Этот условный язык, расшифрованный сыном Земли незабвенным Кам Аматом, готовился зазвучать в обычных символах с планеты Торманс. Но тогда как не верны были земные представления о ней. Если тармансиане входят в кольцо, знают его язык и общаются с братьями по разуму, то никакой планета-мучение не существует. Это миф, ошибка, вызванная случайным непониманием. Вероятно, мышление цафиан слишком отличалось от обитателей созвездия Дракона, пославших ЗПЛ в 26-ю область восьмого оборота. и это не могла проверить станция Великого Кольца, передавшая сообщение Земле. Чеди Даан показалось, что в звездолете повеял ободряющий ветер далекой Земли. Вместо того, чтобы стучаться в двери негостеприимной, возможно, враждебной планеты, они приходят зваными гостями, равные к равным. Все будет понятно Тормансианам, и напрасны опасения обидеть или быть обиженными недоверием и боязнью. Товарищи Чеди разделяли ее радость. Только в остром лице Олы Дез промелькнуло на миг разочарование. Из неосознанного желания подражать Файродис, Чеди Даан прежде всего посмотрела на нее, уловив брошенный Гриф Рифту взгляд веселого облегчения, почти торжества. Файродис слегка откинулась назад, чтобы не отворачиваться от экранов, и подала Гриф Рифту руку таким жестом, что Чеди пришла в восторг. Она ещё никогда не смотрела на главу экспедиции как на женщину, особенно рядом с такими блестящими представительницами своего пола, как Ола Дес и Эвизата Нет. А сейчас вроде с будто соединили снежность матери, доброта врача и радость сознавать себя прекрасной. Бег цифровых сигналов за стеклом приёмника продолжался установленное число минут. Затем последовала вереница других знаков. Жёсткий, слабо модулированный голос, каким говорили малогабаритные переводные машины на кораблях, медленно произнёс: "Всем, всем, всем". Передаётся путевое сообщение. Чеди похолодел и беспомощно оглянулось. Файродис молниеносно остановил нос нагнулось к приёмнику, а Гриф Рифт сжал в кулак руку, только что державшую пальцы торжествующий Родис. Передаётся путевое сообщение экспедиции с планеты. Машина будто подавилась, издав несколько невнятных звуков и продолжала по-прежнему бодро и бесстрастно. «Мы установили ориентир галактических координат и предупреждение на необитаемом спутнике населенной планеты. Слушайте сначала предупреждение. 0-2-0-2-0-2-0-2. 02, 02, 02. Слушайте предупреждение!» Ох! — вздохнул кто-то со всей горечью разочарования, и два машины на секунду умолкла. Предупреждение о кислородной жизни. Не делайте посадки. Планету заселяет гуманоидная цивилизация большой плотности. ИТВ, индекс технической высоты, около 36. Не входящее в Великое кольцо. На просьбу принять звездолет, посланную на их языке, ответили немедленным отказом. Они не хотят посетителей. Не делайте посадки на планету. Машина сделала вторую паузу, а в окошке поползли значки и цифры, ненужные для заранее знавших координаты землян. Люди стояли в молчании, пока опять не повторились ноты и цифры галактических позывных. — Все ясно. — Ол-Одес выключила приемник. — Да, — невесело сказал астронавигатор, — бомбовая станция на спутнике. — Исправно работает третье столетие. Молодцы, цифияни. Вообще, если бы не они, — начала Оладез, — нас бы тут не было, — отозвался Соль Саин, сухо засмеявшись от пережитого напряжения. Люди задвигались и заговорили, стараясь скрыть друг от друга свое разочарование. — Прошу внимания! — прикатил разговор Игриф Рифт и обратился к Файродис. — Каков план? — Как прежде, без изменений, — ответила она, снова превратившись в прежнюю, спокойную и твердую Родис. «Надо ли сначала приближаться к спутнику?» — спросил Гриф Рифт. «Теперь, когда сообщение Цефиян подтверждает его необитаемость». «И все же надо. Мы с нашим опытом можем увидеть то, что могли не понять и, следовательно, не заметить Цефияне. Может быть, на спутнике остались сооружения прежней цивилизации Торманса, лишь впоследствии пришедшей в упадок. На планете могла существовать еще более древняя цивилизация» Вымершая или стерильнённая современными обитателями Терманса, если они пришельцы. Гриф рифт кивнул, безмолвно соглашаясь. Тёмное пламя медленно приближался к спутнику и, уравняв с ним свою орбитальную скорость, начал облёт безжизненного шара диаметром около 600 км, как мимо Сатурна. Мощные истерёо телескопы ощупывали серую поверхность местами пересеченную прямыми трещинами провалов и низких гор. Ленты отснятых фильмов прямо из аппаратов тянулись в увеличение достаточное, чтобы разглядеть отдельные камни. Перекрестный облет не дал ни малейшего доказательства, что на спутнике когда-либо обосновывались разумные существа. Отыскали даже бомбовую станцию Цефия, но ютно устроившуюся в полуцирке, врезанном в крутой обрыв пузырчатой светлой лавы. В это удобное, защищённое от метеоритов место на втором круге облёта грохнулась бомбовая станция Тёмного пламени, возвестившая на язык кольца, что звездолёд прямого луча Земли прибыл сюда со специальной миссией и будет садиться на планету. Продолжение работы станции более 5 лет с момента сброса означает гибель звездолёта, о чём планета ST3388+04jF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 — Пора идти на Торманс, — сказал Зевнув, инженер-пилот. — Успеем отдохнуть. Файродис предупредил, чтобы мы подходили к планете как можно медленнее, с дневной стороны, не пользуясь локаторами и не сигнали. — Подкрадываемся, как древние охотники, к зверю, — недовольно усмехнулся Соль Саин. — Вам не нравится? — удивился Див Симбел. — Тут есть что-то нехорошее. Скрываться, приближаться тайком. Файродис... говорила о необходимости не тревожить обитателей Торманса. Если они врождённо настроены к гостям из космоса, то приход тёмного пламени вызовет возмущение. А нам придётся 1-2 месяца крутиться на орбите вокруг планеты, пока мы изучим язык и ознакомимся с обычаями. Если они узнают о звездолёте, летающем над их планетой, то сейчас мы даже не сможем объяснить, зачем мы здесь. Цифиани же объясняли, вероятно, заучив одну-две фразы и получили отказ, а мы не должны его получить.